Глава тридцать восьмая — Геор удивился Стас. — Отдел аналитики опять напутал что-то. Зря тебя отправили, мы вдвоем справимся. — Но я уже здесь, — хрипло ответил Георр. Охотники переглянулись с одинаковым выражением на лицах. Принесла же легкое. Ладно, пошли, будешь на подхвате. Витька указал острием кинжала, зажатого в руке, на заросли колючего кустарника. «Вроде там спряталась. Обойдем с трех сторон. геор если побежит на тебя, не размусоливай, бей сразу». Раста было не видно. Отступил, слился с тенями деревьев и помогать не торопился. Витька и Стас пошли вперед, подставив незащищенные спины. геор словно его увидел, как полоснул Стаса сзади по открытой шее, а потом с разворота вонзил лезвие меча в грудь Витька. Оба и моргнуть не успеют. Беда в том, что Георг не мог бить в спину. Идиот, сколько у него шансов против охотников. Если учесть то, что их двое, они не устали, не ранены и над ними не висит проклятие. Очевидно, ноль. «Алена, беги!» – закричал он во всю силу легких, поднимая меч. Теперь в обычном мире дышать снова стало легко. Хоть какой-то плюс. Витька ошалело оглянулся, за ним Стас, но увидели Геора в боевой стойке и все поняли. Начальник, прищурившись, скользнул взглядом по раненной руке охотника, с которой продолжала капать кровь. Кивнув напарнику, указал глазами в сторону. — Геор хорошо знал этот знак. — Расходимся, окружаем. Он усмехнулся, водя острием от одного охотника к другому. Каждый ждал малейшей ошибки соперника, чтобы немедленно атаковать. «Воронцов, придурок, ты что, за баньши впрягся? Тебе давно пора мозги психологам отнести на проверку», – ощерился Витька. Но Георгий повелся на излюбленный прием напарника, теперь уже бывшего, вывести противника и заставить отвлечься. «Появление баньши – твоих рук дело», – мог сказать он. «Вы ее убили». Добрую, наивную, ласковую девочку. Он молчал и сосредоточенно ждал любого промаха. Витька слишком медлителен. Стас слишком горячий в полусражении теряет голову. Вот козыри, которыми располагал Геор. Но их двое. А это сразу кроет все его карты. Больше медлить было нельзя. С каждой секундой шансы на победу уменьшались. Геор нащупал левой рукой кинжал у пояса, И атаковал первым. План был простым и опасным – вывести из строя одного противника и вступить в схватку с другим. Кинжал, мелькнув в воздухе серебристой птицей, ударил Витьку в плечо. Охотник издал приглушенный вскрик больше от удивления, чем от боли. Георг зашипел сквозь зубы. Он промахнулся, метил в грудь, но хоть так «Паскуда!» Рявкнул Витька, кидаясь в наступление. К нему немедленно присоединился Стас. Тяжелые мечи были предназначены не для боя, только для умерщвления нечисти. Лезвия ударялись друг о друга, высекая искры. Пару раз острия мелькали в паре сантиметров от лица, но каким-то чудом Геор умудрялся до сих пор увертываться от обоих. Если считать чудом, стремление победить во что бы то ни стало, выгрызть победу зубами. Ведь только он стоит сейчас между убийцами и Алёнкой. Расправиться с ним, и ее ничто не спасет. Витька терял силы вместе с кровью, уже с трудом поднимал меч, мотал головой, стряхивая пот, заливающий глаза. «Паскуда!» — выдыхал он со свистом. «Какая паскуда! Но своих!» Стас бился молча, сдерживал ярость, чтобы сохранить ясную голову. Но первым до Геора все же добрался клинок Витьки и резанул по ребрам. Геор на секунду задержал дыхание, оценивая ущерб. Ничего, не глубоко. Не издал ни звука, экономя силы. И эта его холодная сосредоточенность, от чего-то подействовала на противников сильнее гнева. Стас изменился в лице. Только сейчас видно, догадавшись, что Геор дрался не на жизнь, а на смерть. Не отступит. А в планы охотников умирать сегодня не входило. И Геор, почувствовав слабину, не растерялся. Стас, взвыл, ощутив, как холодная сталь, на вылет пробила плечо. Геор беззвучно выругался. Старый Дон хорошо обучил их всех. Грудь никто не подставит. А удача, будто опомнившись, слишком уж везет этому охотнику, немедленно подставила подножку. Сухой корень, как живой, вывернулся из-под земли, и Геор рухнул навзничь. Витька и Стас заработали мечами, используя их вместо кольев, стремясь пригвоздить взорвавшегося напарника, но острия дырявили землю, а Геор, чувствуя себя угрём на сковородке, вертелся, извивался и уходил от клинков. Стас, кажется, это был он, достал таки и продырявил бедро. Боль обожгла, вышибла из лёгких воздух. Спокойно, приказал себе Геор, ты еще жив. Ещё жив. Борис, он почувствовал спиной колючий кустарник, ухватился, рывком поднялся на ноги. Странно, что проклятие, висевшее на нем, пока не подсунуло под ноги кроличью нору или прелые листья, будто отступило на время. А вот Витька поскользнулся, и это стало его роковой ошибкой. Он открылся, и Георг дотянулся кончиком клинка до незащищенного горла. Он увидел, как дернулся Кадык. В горле охотника булькнуло, а секунду спустя из пореза хлынула кровь, заливая грудь. Витька поначалу даже не понял, что случилось непоправимое. Схватился рукой за рану и только потом выронил меч. Упал на колени. Где-то глубоко-глубоко в памяти всплыл новогодний корпоратив. Витька в смешном красном колпаке с фальшивой бородой. Витька, прикрывший его от жмура, еще немного, и тот располосовал бы Геора. Витька, набирающий двумя пальцами на клавиатуре, как правильно баньши, с мягким знаком или без. Баньши, Алена, Алёнка, девочка. Геор отвернулся от бывшего напарника. Стас на упавшего Витька и не взглянул. Сейчас его больше занимала собственная жизнь. Вот только везение теперь изменило обоим. Мечи скрестились в очередной раз, и удар оказался такой силы, что скользкие от крови ладони не удержали рукояти. Стас рванулся за своим мечом, упавшим недалеко, но Георг, зарычав, кинулся на противника и подмял под себя. Стас был вертким и быстрым, но Георг физически более сильным. Они, сцепившись, покатились по траве. Геор сжал горло Стаса, но тот, изловчившись, оказался сверху, схватил камень и ударил Геора по голове. Болилась кровь. Сознание Геора помучилось. Он сосредоточился на том, чтобы не отпустить горло Стаса. Давил, что было мочи, чувствуя, как бешено колотится под пальцами тонкая жилка. Сонная артерия. На голову обрушился еще один удар, правда слабее первого. Стас тоже отключался. Оба хрипели, на губах Стаса выступила кровавая пена, глаза закатились. Последнее, что увидел Геор, прежде чем ухнуть в темную пропасть, склонившегося над ним Раста, лицо нечисти оставалось бесстрастным. «Я спас ее», — догнала угасающее сознание счастливая мысль. «Спас! Спас!» Как ни странно, Геор пришел в себя довольно быстро. Рядом скорчилось тело Стаса. Бывший напарник лежал лицом в землю. Геор морщес перевернул его на спину. Нет никаких сомнений. Стас мертв. Только потом заметил Раста, сидящего на корточках. Посмотрел и отвернулся, как от пустого места. «Что не так?» — язвительно улыбнулся тот. Это была твоя битва, охотник? Я решил не мешать. И правильно сделал, что не путался под ногами. От звуков собственного голоса в голове точно выстрелила пушка. Застонав, Георг сжал ее ладонями. Показалось, что череп сейчас расколется на части. На лице корочкой застыла подсохшая кровь. Проклятье! Тяжело поднялся на ноги. Земля вертелась, как живая, будто стремилась сбросить с себя букашку Геора. Упал на колено, но снова встал, цепляясь за ствол дерева. Раз наблюдал со змеиным хладнокровием. «Проклятие я немного придержал», — сообщил он невозмутимо. «Ненадолго, если что. Просто решил уравнять шансы». Геор покосился на нечисть. «Помог? С чего бы?» «Взаимовыгодное сотрудничество». — ответил тот на незаданный вопрос. — Ты здесь по моей просьбе. — Просьба? Баньши! Георг, шатаясь, поплелся к кустам, где спряталась сероглазая девчонка. Он надеялся, вопреки здравому смыслу, что она еще там. Дождалась его, а не сбежала в разгар сражения. — Алёнушка, тихо позвал он. — Это я! Заметил сжавшуюся в комочек фигуру, рухнул рядом на колени, ноги не держали. Нашел тонкую руку. — Посмотри на меня, девочка. Не бойся. Баньши подняла лицо. Пепельные волосы, серые глаза. Но... Это была совсем другая девушка. Георгий отпрянул от неожиданности. — Где Алена? Раз нарисовался рядом, как по волшебству. Помог подняться девчонке и шепнул «Беги отсюда, беги!» И с легкой улыбкой посмотрел на Геора. «Какая Алена?» Охотник растерянно проследил глазами, как незнакомая Баньши убегает в парк и теряется среди деревьев. «Когда я увижу полоза!» Процедил он, борясь с желанием вцепиться в физиономию самодовольной нечисти. — Скоро, — ответил тот. — Уже очень скоро.